старый ворчун покинув средний вездеходы быстро выбрались на соседние домашние и загрохотали по каменно твердому заснеженному грунту возможно подумал пажков единственно безопасная часть предстоящего пути правда вместо того чтобы идти вдоль острова можно было бы сразу свернуть на припай но пажков никогда не упускал случая навестить могилы ушакова и кремера они находились у дальнейкон конечности узкого вытянутого в длину острова, недалеко от занесенного снегом фундамента бывшего дома Ушакова, Урванцева, Журавлева и Ходова, первого жилого строения на архипелаге Северная земля. Дом был разобран по бревнышку и восстановлен на Среднем, несмотря на протесты Пашкова, бережно сохранившего на своем голомянном охотничью избушку Журавлева. И на острове остались лишь одни могилы. Над ними установили каменные стелы с мемориальными досками, и, залетая транзитом на средний, все полярники шли на домашний поклониться праху двух знаменитых начальников Северной земли. Когда бы не приходил сюда Пашков, при виде этих, быть может, самых одиноких могил на земле, у него сжималось сердце. Выхваченные из ночи фарами вездеходов, стелы казались случайными на пустынном закованном в лед островке. Сейчас, — думал Пашков, — мы уйдем, и они вновь останутся одни на долгие месяцы. В полярную ночь не только люди, но и медведи редко навещают этот безжизненный уголок. Только арктические ветры гуляют здесь. Лютые ветры, которые не в силах потревожить покой усопших. Отдавшись печали, Пашков постоял у могил, на прощание смахнул снег с мемориальных досок и направился к вездеходу. В Тихомолку и он присмотрел здесь себе местечко, хотя от души надеялся, что Стелла с его именем появится не скоро. Здесь, потому что из Арктики он уходить не собирался. Природа одарила его железным здоровьем, за наукой он самоучка, хотя и не без труда, но поспевал, станция считалась образцовой, и насчет пенсии ему никто не намекал. Да и Клава в свои 57 лет на здоровье не жаловалась и могла дать фору любому из нынешних родистов Правда, их дети, как и зубавинские, изредка писали, что пора бы угомониться и бросить якорь на материке, но делали это больше для приличия, ибо высоко ценили щедрые вклады стариков в свои семейные бюджеты. Так что всем было хорошо, и начальству, и родителям, и детям. Вездеходы спустились на припай впереди пятьдесят километров пути с нелегким сердцем пажков решился на этот поход к островам он ходила не раз но только в ясную звездную ночь когда в трескучие морозы затихали пурги и лед приобретал прочность бетона тогда снаряжал он два вездехода и в считанные часы прокладывал трассу на всеми забытых пока что ненужных людям островах песцы были непуганые И за удачный сезон их добывали по две-три сотни, дополнительный и немалый заработок. За любимый женщинами мех платили хорошие деньги, которые по справедливости делились на всех зимовщиков поровну. Но идти к островам в конце октября хуже всего было то, что лед в проливе еще не набрал надежной толщины. Тридцать сантиметров это считалось неплохо, но в крайнем случае двадцать пять. А промеры показали, что там, где проходило подводное течение, лед не достигал и 20 сантиметров. Для шестиколесных вездеходов, с их весом в 3,5 тонны, этого было слишком мало. Лед под ними прогибался дугой, за гусеницами возникала паутина трещинок. Вот хотя бы недели через две – другое дело. К этому времени лед обычно нарастал. Чаще всего трассу через проливы так и прокладывали, к середине ноября и то шли с оглядкой, обязательно и непременно по вехам. Пашков похвалил себя за то, что еще вчера велел разметить первые километры, и не какими-нибудь палками и шестами, а бочками. Лучше бочек ориентиров и придумать невозможно. Они округленные, и их не так заносят, как любые другие предметы. К тому же и ставить их значительно легче. Не надо вкапывать. Сбросил, поставил на попа. Вот тебе и готовый ориентир. А бочки в Арктике не считанные, на каждой станции сотни, невыгодно их порожнее самолетами вывозить. Да и корабли в навигацию неохотно забирают, так что материал даровой, под ногами валяется. Так всю зиму бочки и простоят, до лета, пока под ними лед не начнет вытаивать. А деревянная веха покрывается инеем, обледеневает, сильным ветром ее может поломать, Да и видна она издали не так отчетливо, как бочка, особенно с наступлением ночи. Шли по вчерашней колее от бочки к бочке, и за эту часть пути Пашков был спокоен. И вел вездеход не кто-нибудь, а известный в Арктике, несмотря на свою молодость, водитель Коля Кузьмичев, по прозвищу Кузя, прославившийся своей необыкновенной удачливостью. Выучил Кузю тогда еще демобилизованного несмышленыша Сам Белухин. А лишь бы кого в ученики он не брал. Долго присматривался, определял, имеется ли у человека любовь к железу, прокатывал на всех режимах и лишь потом посвящал в свои тайны. Полярный механик — мастер на все руки. Он должен уметь делать все — и дизель отремонтировать, и перебрать по косточкам вездеход, и нужную деталь выточить, и многое другое, что без него на станции никто не сделает. Был Кузя умен, весел и нахален, разыгрывал всех подряд, невзирая на чины, но репутацией своей дорожил чрезвычайно и на трассе преображался, лучшего напарника и не надо. Второй вездеход вел тоже классный и известный водитель, но известность эта была другого рода. В Арктике новости распространяются с быстротой радиоволн, и Семен Крутов, Молчун и Флегматик, Несколько лет назад прославился своим разговором с женщиной-бухгалтером, которую прислали летом ревизовать хозяйство станции. Сначала она очень боялась одичавших мужчин и запиралась в своей комнате. А потом, убедившись, что никто на ее честь не посягает, спросила семёна «Как же вы здесь обходитесь без женщин?» Семенов совершенно искренне удивился. «А нам не надо. Сами стираем. У нас есть стиральная машина». Вся Арктика взвыла в один голос, а когда в прошлом году Семен женился, на станцию полетели запросы, какая у него жена, с центрифугой или другой марки. Шутки до семёна доходили с трудом, но был он чудовищно силен, и остряки шутили, на всякий случай оставляя дверь открытой. Напарником Семена был Петя Голошуб, слесарь-сварщик со среднего. Он вез с собой сварочный агрегат без которого, как выяснилось из разговора с Блинковым, стойку шасси восстановить невозможно. Пашков предполагал оставить галашуба на Медвежьем и, не задерживаясь, идти к треугольному или колючему, куда на месте будет виднее. Впереди показались два поставленных крест-накрест шеста. «Трещина», — поведал Кузя, сворачивая направо. «Вчерась чуть в ней не искупался, будь она проклята. К знаку?» Пашков кивнул, и вездеход с ревом вполз на твердую поверхность. Это был совсем крохотный островок безымянный, затерянная в Карском море капля суши, и на ней тригонометрический знак с вырезанной ножом буквой «У», свидетельствовавший о том, что несколько десятилетий назад здесь побывал урванцев. Люди вышли из вездеходов, потопали валенками, размялись. На треноге виднелись многочисленные следы медвежьих когтей, а внутри, точно на месте астрономических наблюдений, лежал камень с металлическим штырем. «Смотри ты, где Мишка отметился!» — удивился Галашуб, показывая на глубокую зарубку чуть ли не наверху треноги. «Подпись, что ли?» Семка написал бы семён плюс Нюра равняется любовь», а тот медведь был неграмотный, — пояснил Кузя. «Ты у нас больно грамотный». — огрызнулся Крутов. — Девкам на материке головы морочить. — Много их у тебя? — поинтересовался Голошуб. — Мужик, что нищий, — уклонился от прямого ответа Кузя. — во всех попросит, а вось кто-нибудь подаст. — Дождешься? Уволю за моральное разложение, — проворчал Пашков. — Ну, кончай перекур. До косы пойдем с промерами. Держись от нас, Семен, метров в двадцати. Между тем ветер усилился. Рваные потоки снежной пыли неслись над поверхностью и поднимались все выше. А именно сейчас видимость была до зарезу необходима. Исчезни она, и пришлось бы возвращаться назад. Впереди лежал самый опасный участок трассы, часть пролива с сильным подводным течением, естественной границей которого была длинная, намытая морем коса. Последний ориентир на пути к Медвежьему. От нее следовало идти строго на юго-запад, и даже в том случае, если точно выдержать курс, не удастся, шансы натолкнуться на один из трех островов были очень велики. Но коса была узкая, заснеженная, всего лишь 40-50 метров. Проскочить ее в ночь ничего не стоило, а проскочишь мимо — ищи иголку в стоге сена. Пока водители делали первые промеры, Пашков по ультракоротковолновой рации «Гроза» связался с Зубавиным, доложил о том, что подошел к проливу, и пока что все хорошо. В свою очередь Зубавин сообщил, что у Блинкова новостей нет, греется в избушке и ждет, что на полдороге Пашков сумеет выйти с ним на связь. Вехи ставили по очереди. Когда работали Пашков и Кузя, Крутов им подсвечивал фарами. Двухручечный бур быстро вгрызался в лед, Из лунки вырывалась вода, и они отступали назад, чтобы не промочить валенки. Замерив лунку, устанавливали полутораметровый шест и шли дальше. Сначала лед был за 25 сантиметров, но постепенно становился все тоньше, иной раз из-под бура показывался лед мокрый, недавно образовавшийся и никуда не годный, почти что каша. Воткнув здесь вехи крест-накрест, бурили в сторонке потом еще и еще по многу раз пока не отыскивали лед подходящий по которому можно было проползти отвоеванные у пролива две три сотни метров теперь уже крутов ехал не по следу проложенному ведущим а чуть сбоку одну машину такой лед пропустит а вторую может и не захотеть потом подсвечивал фарами кузя а трассу провешивали крутов и голашуп в кабине было тепло и уютно выхлопные газы в нее не попадали, а система обогрева стекол придуманная еще белухиным обеспечивала неплохой обзор настроение у Пашкова, однако было какое то смутное резкий сызморазью ветер старые кости протестуют выходить на лед а сколько раз еще придется у гораздила илью лететь на средний вернулся бы на диксон и никому никаких проблем к непогоде викторович усмехнулся кузя «Бурчишь чего-то про себя. Может, зря сегодня пошли?» «В том-то и дело!» — с досадой откликнулся Пашков. «Что зря? Не сегодня. Вчера нужно было идти!» «Конечно, вчера. Так нет. Надеялись на чудо. Хотя знали, что Блинков-младший не из тех летчиков, с которыми происходят чудеса. самоуверенные и гордый народ летчики. Думают, что главные фигуры в Арктике они, а это большая ошибка». Летчики могут долететь, открыть, застолбить, а завоевать, обжить может только полярная пехота. Где же он, Илья, на колючем или треугольном? Часа за два до Блинкова в избушке кто-то побывал. Она еще хранила остатки тепла, ящик с консервами наполовину опустошен, и к припаю тянулись полузасыпанные снегом следы. Яснее ясного, что приходили сюда за продуктами. Значит, живы. Но все ли? И приходили, конечно, не Анисимов и Белухин, которые, как положено, оставили бы записку, а какие-то лопухи, скорее всего, из пассажиров. Не оставить записки. Но поскольку Илья и Николай на Медвежий не пошли, значит, они либо погибли, либо идти не в состоянии. Нет, если бы Николай погиб, кто рассказал бы про избушку на Медвежьем? Хотя Анюта могла рассказать, она-то знала. Однако от колючего или треугольного до медвежьего восемь километров. Кто же рискнул пойти туда в поземку? Не от хорошей жизни рискнул, это уж точно. Как бы то ни было, а теперь ясно, что люди живы, и их явно больше, чем один или двое. Потому что останься в живых один или двое, зачем ему ходить из благоустроенной, с запасами топлива и продовольствия и избушки? И еще одна ясность. Раз приходили за едой, Самолет, скорее всего, утонул. На борту были коробки с НЗ, на несколько суток их вполне должно было хватить. Словом, спасибо, Костя. Теперь мы все-таки знаем, что кто-то жив. Не Костя, а Мишки, — поправил себя Пашков и отметил, что впервые воспоминания о Блинкове-младшем не вызывают у него раздражения и насмешки. Черт их поймет, этих молодых. То они видят и слышат только то, что им выгодно видеть и слышать, то вдруг начинают Бога за бороду хватать. Ведь был Мишка из самых примитивных извозчиков, а тут взял, да и пошел на посадку, на какую рискнул или не рискнул бы Костя. Большой вопрос. Нет, конечно, рискнул бы, даже думать глупо. Но краснеть за племянника ему больше не придется. Долго еще будут судачить в Арктике об этой посадке. Задело Мишку за живое, заиграла в жилах блинковская кровь. теперь Если не попрут из авиации за самовольство, будет хорошим пилотом, обстреленный. Не попрут. Авдеевич доложит, куда надо, прикроет. Грудь у Авдеевича широкая. Кузя неожиданно рассмеялся. Пашков вздрогнул. Ты чего? Идем Уткина выручать, а он обещался из меня размазню сделать. Выручишь? Пашков хмыкнул. В холодном туалете на среднем, примитивнейшем строении на три очка, Кузя повесил на цепочке ручку от настоящего унитаза, с расчетом на человеческое любопытство. Рано или поздно за эту ручку должен был кто-то дернуть. И первой жертвой Кузина изобретательности оказался Уткин. На него сверху высыпалось ведро снега с мусором. Разъяренный Уткин бегал по аэропорту в поисках Кузи, но до вылета так его и не нашел. По проливу ползли рваными отрезками от вехи к вехи наиболее ненавидимый всеми водителями способ передвижения. На таком неверном льду совершенно не допускается менять режим, переключать передачи, газовать, ибо в случае резких переключений возникает динамический удар, дополнительная и опасная нагрузка на лед. В прошлогоднем походе, а было это уже в декабре, Кузя провалился здесь одной гусеницей и сам себя вытаскивал, как Мюнхаузен за волосы заведя трос на превращенный в ледовый якорь рапак. И вообще за Кузей числилось множество приключений. Столько, сколько с иными водителями не случалось за целую жизнь. Несколько лет назад Пашков отпустил Кузю на сезон в антарктическую экспедицию, и тот в первый же день нашел возможность пережить чрезвычайно острые ощущения. Когда Михаил Сомов разгружался у Мирного, С ледяного барьера на припай, где стояли прицепленные к трактору сани с уникальным научным оборудованием, начала сползать многотонная снежная шапка. На борту люди схватились за головы и перестали дышать, а Кузя прыг на трактор и увел сани за полсекунды до катастрофы. Научные работники, которые едва ли не остались зимовать без приборов, обнимали и благодарили его со слезами на глазах, а он отбивался, какие к дьяволу приборы, у меня в кабине новые рукавицы лежали. В другой раз, уже на северной земле, Кузя с Пашковым шли с купола ледника Вавилова к мысу Ватутина и заблудились в белой мгле. С двух сторон их искали и никак не могли набрести наслед, пока Кузя не уговорил Пашкова рискнуть и зажечь факел из остатков горючего. Страшно было остаться без всякого обогрева но именно по отблескам зари их и нашли. «Где Кузя, там и приключения!» — ворчал Пашков, но в походы предпочитал ходить именно с ним. Не из упрямства или прихоти, а потому, как знал, что Кузя не только веселый трепач, но и классный, отчаянно смелый механик-водитель. Перед всяким выходом на лед, пусть даже на сверхнадежный, Кузя тщательно проверял водонепроницаемость машины и систему откачки замазывал все щели с солидолом подсоединял к заднему бамперу трос и заводил его наверх чтобы в случае чего не лезть в воду и подновлял сзади на кузове нелепую веселившую полярников надпись берегите зеленые насаждения свой опознавательный знак надписи впрочем время от времени менялись в дороге когда обстановка складывалась серьезная кузя уходил в себя остальное время не закрывал рта Развлекая седока былями и небылицами, И Пашков искренне сочувствовал Голошубу, Который вряд ли выжал из Семена что-либо, Кроме неопределенного мычания. С Крутовым идти, говорить разучишься. Снежные заряды били в лобовое стекло, Видимость временами становилась совсем никудышная, И Пашковым овладело нехорошее ощущение, Что косу они проскочили. Кузя молчал, то и дело озабоченно шарил прожектором по сторонам и, наконец, не выдержал и признался. «Кажись, Викторович, к Северному полюсу идем, а может, к Диксону». Развернулись, пошли обратно по колее, стали делать галсы с промерами. Нет косы, исчезла. Такое случалось раньше, даже в лунную ночь, но тогда, в прежние походы к островам, можно было в крайнем случае взять и уйти домой без песцов, Теперь же ставка была неизмеримо выше. Лишь эта длинная, на километр с лишним вытянутая коса давала верное направление. Компас в здешних местах привирает, да и какой компас на вездеходах первобытный. Отклонишься на градус в сторону и пойдешь в белый свет на дрейфующий черт знает куда лед. Долго ползали, десять раз пересекали свои же следы, а лед пошел опасный. И рисковать вездеходами больше было нельзя. На последнем промере бур за три оборота вошел в воду. Пашков велел водителям стоять на месте и ждать. Коса должна была лежать где-то совсем рядом, и он, взяв фонарь и пешню, отправился ее искать. Огни вездеходов виднелись отчетливо, и он шел без опаски, зная, что сумеет легко вернуться назад. Когда-то Белухин поставил на косе гурий из двух бочек, но уже на будущий год обнаружили, что Гурий исчез. Медведи в футбол играли, как предположил Кузя. Все собирались соорудить здесь новый Гурий, но вечно спешили и ставили длинную деревянную веху, которую, черт с два увидишь в такую погоду. Обходя свежие торосы, немых свидетелей недавних подвижек льда, Пашков около часа бродил из стороны в сторону, шаря пешни вокруг себя. Сильно устал и уже подумывал, не возвратиться ли назад, когда пешня вдруг не пожелала воткнуться в снег и издала противный скрежет. Смахнув с этого места снег валенком, Пашков обнаружил обломок валуна. Присел на него, взмыленный, закурил и повертел фонариком. Белым-бело, не будь этого обломка, вполне можно было бы косу не найти. Подровняло и замело ее так, что совершенно сливалось с окружающими ее льдами. Отдохнул и пошел обратно, каждые двадцать-тридцать шагов пробивая пешни лунки. Так себе лед, на тройку с минусом, но лучшего, решил Пашков, здесь не найти, и нужно рисковать. С тем и шел к вездеходам, ворча про себя, что рано уступил по поветрию и под нажимом сверху и снизу отказался от собачьих упряжек которые столько лет служили ему верой и правдой. Может, они и нерентабельные, и возни с ними много, штатного каюра держать надо и корм запасать, а как его запасешь, если медведя промышлять запретили? Зато по такому льду на собаках можно было проскочить лихо, и веселее с ними, живые они, с к людям собачьей душой. Рано отказались от собак, молодые и слышать не хотели, прошлый век не для того мы дипломы получали в небе спутники летают а мы за собаками прибирай а какие собаки были горевал пажков тот же шельмец умница красавец атаман а ведь какой сачок был пока белухин не поставил его вожаком вместо разорванного медведем варнака своров штыки почему его в начальство а не меня на каждой остановке набрасывалась на выдвиженца Но после того, как одному, самому настырному завистнику шельмец прокусил горло, а двух других заставил своем зализывать раны, авторитет нового вожака стал непререкаемым. Раньше упряжка хорошо бежала только домой, а из дому, опустив хвосты и еле волоча ноги, то один останавливался, то другой валился на бок, сплошное мучение. Теперь же все изменилось. Упряжка, новоземельская, веерная. Все собаки соединены за ошейники цепью, а шельмец — на свободной лямке, из которой мог выходить самостоятельно. И если собака останавливала упряжку, или лямка у нее болталась и не была натянута струной, шельмец выскакивал и задавал симулянту здоровую трепку. «Сделал упряжку по методу Макаренко», — радовался Белухин. И медвежатником шельмец был отменным, как только встречался медведь, выскакивал из лямки, и останавливал его, давая Каюру время справиться с обезумевшими от злобы и страха собаками. От медведя же и не уберегся, бедолага. Хотя лед прогибался дугой и трещал, до косы добрались без приключений. Не пожалели времени, ломами и кирками добыли из-под снега камней и соорудили большой гурий. Потом Пашков вышел на связь и доложил обстановку. Но вместо того, чтобы порадоваться за друга и поздравить с переходом через пролив, авдеич голосом, каким успокаивают больного, сообщил, что у Блинкова вроде бы намечается пурга, и посему, Виктор Ильич, сам решай, в какую сторону пойдешь — вперед к Медвежьему или обратно на средний где, между прочим, погодка тоже установилась не для прогулок влюбленных. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Циклон никуда не уходит, пробиться к среднему никто не может и прочее. Пожелав друг другу удачи, простились, и Пашков попытался выйти на Блинкова. Не получилось, придется подождать. Ближе, чем километрах в пятнадцати от Медвежьего, с Блинковым не поговоришь. От Медвежьего, потому что у Пашкова и в мыслях не было возвращаться. Не для того нервную систему на проливе изнашивали, чтобы идти обратно с пустыми руками. Однако, не желая скрывать от товарища обстановку, Пашков передал им разговор с Авдеевичем. В кузове, обогревавшемся теплым воздухом отработавшего двигателя, было тепло. Люди сидели на спальных мешках и допивали чай из большого термоса. сообщение Пашкова они восприняли по-разному. Голошуб, который еще не бывал в таких переделках и сильно нервничал, был за то, чтобы переночевать на косе, дождаться сумерек и возвратиться домой». Крутов пожал плечами и промолчал. «Единственный раз в жизни проявил инициативу в медовый месяц», комментировал Кузя. А сам Кузя стоял за поход к островам. Во-первых, потому что вездеход железный, а пурга из воздуха и снега. И, во-вторых, потому что где-то сидят и с нетерпением ждут его, Кузю, две молодые красивые женщины, каких теперь до отпуска и не увидишь. Одним словом, он и Семен за движение вперед. «Почему за меня решил?» — с вызовом спросил Крутов. «Может, я с Голошубом согласный?» «Да потому что, если вернешься, Нюрка такого труса в постель не пустит», — пояснил Кузя. «Так уж и не пустит», — ухмыльнулся Крутов. «Трепло». «Нюрка не трепло», — горячо возразил Кузя. «Но раз ты ее разлюбил, не беспокойся, будет кому протянуть ей руку чистой мужской дружбы». Я от тебя так протяну, что без руки останешься. Угрожающе прогудел Крутов. Посмей только подойти ближе, чем на два шага. Трепло. Так это я трепло? Ахнул Кузя. Я? Ты и есть. Тогда гони назад мой брючный ремень, фару и две канистры. Не отдам. А чувство справедливости, настаивал Кузя, есть оно у тебя. Вот врежу полбу, тогда будешь знать. Светлая голова. — восхитился Кузя. — В бане вчера вымыл. Посмеиваясь, Пашков допил чай. Семен, кажется, начинает закипать. Недаром Кузя пододвигается к выходу. — Ну, в путь дорогу, по коням. Пройдя вдоль косы и взяв направление, вездеходы вышли на лед. На хорошем льду рекомендуется держать среднюю скорость и постоянный газ. Но Кузя любил идти на максимальной, чтобы в случае чего использовать силу инерции. Он и в водителей пошел из-за глубочайшего впечатления, которое в детстве произвел на него кадр из фильма «Парень из нашего города». Танк на полной скорости перелетает через разрушенный пролет моста. На действительной службе Кузя повторил такой трюк «10 суток гауптвахты» и уверился в том, что если машина подвластна водителю, с ней можно сотворять чудеса. А первые же промеры показали, что лед пошел мощный, от сорока сантиметров и выше, так что было где разгуляться из тосковавшейся Кузиной душе. Снег разлетался из-под гусениц, алмазно сверкал, подхваченный световыми пучками, и для порядка, покрикивая на Кузю «Не очень-то увлекайся», Пашков в глубине души был доволен. На такой скорости до Медвежьего часа три ходу с учетом промеров и объезда в торосистых участков. И вообще все складывается удачно. Пролив одолели, косу нашли, поземка не усиливается, и сквозь завесу облачности разок-другой подмигнули звезды. И Пашков с улыбкой подумал о том, что больше не мечтает об упряжке. На таком льду куда собакам довезди хода? Спохватившись, он сунул руку в карман полушубка. Нет, не забыл. На месте кулечек со сдобным печеньем, излюбленным лакомством шельмеца. Три с лишним года прошло, как Белухины переселились. Узнает ли его старый слепой пес? И еще одна удача. Пока водители делали очередной промер, Пашков попытался выйти на связь и, вопреки ожиданию, отлично поговорил по микрофону с Блинковым. На Медвежьем низовая метель, но не такая злая, чтобы не пробиться. Ветер от силы метров десять. А в избушке, как установлено Блинковым, побывал один человек, использована лишь одна чашка и одна вилка. Факт, на который раньше как-то не обратили внимания. В тамбуре сохранился полный след от валенка. Ребята считают, что такая здоровая лапа может быть разве что у Димы Кулебякина, у которого 48-й размер обуви. Пока метель не началась, ребята успели подчистить от обломков льда площадку. «Нужно только вездеходом оттащить несколько глыб, и после ремонта вполне можно будет взлететь». «Полметра лед!» — влезая в кабину, весело доложил Кузя. «Рванем, Викторыч!» Впереди, сколько хватало фар, лежало ровное, будто специально подготовленное для рывка поле. «Лови, Кузя, миг удачи!» «До Медвежьего остается километров семнадцать, там передохнем и...» Пашков не успел отдаться приятным мыслям о том, как он найдет Илью и Белухина с товарищами, накормит их, если оголодали, жидким супчиком, недосыто, иначе можно принести вред, и повезет на медвежий. Вездеход подпрыгнул на рапачке, и всей массой рухнул на лед. Лязгнули зубы, бац, лицом мостекло Железным принципом Пашкова было никогда не корить подчиненных за проступки, совершенные в его присутствии. Видел, что водитель разошелся, не унял его, сам виноват. Когда Кузя рванул в сторону от треснувшего льда и притормозил, Пашков, зажав пальцами нос и облизнув языком прокушенную губу, сказал «Дальше только на первой передаче, как понял». Кузя, ожидавший жестокого разноса, кивнул и улыбнулся, но губы его дрожали, и улыбка получилась кривая. «Уж кто-кто, а он-то хорошо понимал». Что будь на этом месте лед потоньше?» Подбежал Крутов, замахал руками. Кузя открыл дверцу. «Что, гражданин, замерзли? Автобуса долго нет?» Отвечать на насмешку Крутов счел ниже своего достоинства. «Глядь, викторович куда заехали?» Пашков выбрался из кабины. Слева, освещенная прожектором второго вездехода, дымилось разводье. Кузя направил свой прожектор в другую сторону. Длинная трещина, прямо по курсу, торошенное поле. Вот и началась та самая автострада, — вспомнил Пашков пророчество Блинкова. Не было печали, теперь пойдем, как на похороны, шагом. Так и получилось. С буром и пешней шли вперед, провешивали безопасный коридор, потом снова и снова бурили лунки, а лед дышал, идти по нему ноги не двигались, не хотели. Да и видимость стала не к черту. «Сегодня Арктика дальше не пустит», — решил Пашков. Вышел на связь и ввел Блинкова в курс дела. «Останавливаемся на отдых, будем ждать сумерек, сообща деючу чтоб не дергался». Услышал в ответ унылое «вас понял» и выключил рацию. В молчании люди поужинали, даже Кузя не шутилась, так устал, и улеглись в спальные мешки кузя крутов и голашуп быстро уснули А опков долго ворочался выходил на лед бродил смотрел не нравился ему этот лед не начались бы подвижки начнутся спасать будет некому на миг мелькнула малодушная мысль не поднять ли ребят и не пойти ли обратно пока не поздно но показалась она пашкоу такой позорной что он даже оглянулся уж не подслушал ли кто ее ничего не скажешь Достойное завершение полярной карьеры. Бросить людей в беде, было бы что внукам рассказывать. Кулебякину, если то был он, куда труднее пришлось, протопал в поземку от острова до острова. По шее бы ему накостылять, что записки не оставил, сукин сын. И Мишка молодец, хотя и поломал самолет. Поломка пустяк, починить можно. А на таких поступках люди растут. Глядишь, и никудышный Блинков младший «Станет человеком. Только письмо — это у него от молодости. Не письмо, а завещание». И тут Пашков вспомнил, что хотел, да не оставил в сейфе для жены записку. «Если что, на материк не вези, схорони на домашнем». Ну и хорошо, что не оставил. Нечего судьбу искушать, нам туда еще рано. В жизни кое-что нужно сделать. И прежде всего решил Пашков выспаться, Иной раз бывает, что пятнадцать последних километров за трое суток не пройдешь. С этой мыслью он полез в кузов, забрался в мешок и уснул. И снился ему полярный сон. Медведи, пурга и торосы, одинокий каменистый остров и стелы, обдуваемые всеми ветрами земной макушки. Проснулся Пашков от щекочущего ноздря аромата кофе. — Семка под вездеходом ковырялся, — рассказывал Кузя. Я на крыле монтировал зеркало заднего обзора. А Валерка Орешкин, наш повар, тащил искамбу за ведро с помоями. Дизельная рядом, гремит, ничего не слышу, не вижу. У Валерки глаза шарами, пасть открыта. Значит, думаю, орет. Оборачиваюсь, медведь меня изучает. С какого боку начать? Я в него плоскогубцы и прыг в кабину. А он их обнюхал признал несъедобными и направился к Валерке, от которого пахло жареной рыбой. Валерка козлом сиганул в дом, Мишка очень удивился, и тут заметил, что валенки из-под вездехода торчат. Дернул за один, а Сёмка ему валенком в морду. «Пошел вон, не мешай!» Мишка обиделся, содрал валенок и стал вытягивать Сёмку за штаны. А тот озверел и сам подался назад, чтобы набить гаду морду. значит подался и тут увидел лапу. Не поверил, потрогал лапу рукой и так завизжал, что Мишка, небось, до сих пор заикой ходит. «Это ты визжал», — перебил Крутов, — «а я просто на подмогу звал». «Ага, сейчас вспомню». Кузина морщил нос и изобразил работу мысли. «Вспомнил». «Товарищи, это не визжал, а вежливо говорил Сёмка. У кого есть время...» «Дайте Мишке веником позаду, чтоб не приставал к занятому человеку. Так?» «Ах, чтоб ты лопнул!» — пожелал Крутов. «Вот брехун!» «А что дальше?» — теребил Голошуб. Валерка выскочил с мелкашкой, открыл прицельный огонь по Мишкиным окорокам, и тот нарезал винта в торосы. Между прочим, с валенком. Не знаю, как он там в одном ходит, второго-то снять не успел. С тех пор Сёмка валенки к ногам проволокой прикручивает. «На всех медведей не напасешься!» «Опять врешь!» — сердито сказал Крутов. «Смотри, никакой проволоки!» «Вот Зазуля приедет, он вам за тот прицельный огонь выдаст!» — подал голос Пашков, выбираясь из мешка. «Налей кофе, семён «Какой такой Зазуля?» — спросил Голошуб. «Медвежий айболит!» — пояснил Кузя. «Специально приезжает к клизмы медведям ставить!» «Тоже развлечения нашли!» ворчал Пашков, прихлебывая кофе. Пуля из мелкашки жалит, особого как будто вреда не наносит, а потом вокруг нее нагноение, и медведь от боли бесится. Увижу баловство с мелкашкой, полярную надбавку срежу. Усвоили? Разгонять моторы пора. Сумерки на подходе. За ночь вокруг машины намело, но в метель поземка не перешла, и видимость для движения оставалась сносная. Сумерки длились недолго, всего лишь часа полтора. Однако 6-7 километров за это время сделали. Голос Блинкова звучал все отчетливее и оптимистичнее. Погода налаживается, облачность поднимается, и в любой момент ребята готовы устроить из ракет фейерверк. Так что за направление Пашков был спокоен. Но и только. Дальше снова пошел сильно торошенный лед, и двигаться по нему приходилось шахматным конем зигзагами, а постоянные промеры отнимали и силы, и время. А часа два и вовсе не двигались, так как началась белая мгла, или white-out, как изящно по-английски называл ее Кузя, да нельзя искажавшие очертания рельефа. Впереди вроде бы высоченный пик, а подъезжаешь — полуметровый ропачок, какое-то дьявольское наваждение, гигантское, размером с ископаемого птеродактеля птица, а это обыкновенная чайка, опасная своим жульничеством штука, белая мгла. Уж если обязательно нужно двигаться, то пусть лучше будет поземка или даже лютый мороз. Все честно и никакого обмана. А потом белая мгла исчезла так же неожиданно, как появилась, и фары высветили широкое и ровное поле многолетнего пакового льда. «Вот так бы и до конца!» — развеселился Кузя — переходя на вторую передачу, а то ползем, как черепахи. Леты в самом деле оказался превосходный. Промеры стали делать реже, не то для порядка, и Пашковым вновь овладела уверенность, что поход закончится благополучно. План у него созревал такой. Пока Голошуб будет заниматься сваркой и приводить в порядок шасси, оба вездехода обшарят острова и найдут потерпевших аварию. Если среди них есть сильно пострадавшие, торопиться не надо. Медикаментов он везет целый ящик. А первую помощь медсестра Горюнова оказать сумеет. Пока люди подкармливаются и приходят в себя, на припае можно будет расчистить подходящую взлетно-посадочную полосу получше, чем на медвежьем. но а не будет погоды, можно и переждать. Продовольствие и одежда на вездеходах навалом капкана на песцов поставим совсем уж успокоенно думал пажков хотя лучше бы это сделать недельки через две-три а то попадутся синяки зверьки пометы нынешнего года еще не совсем выленившие пажков заулыбался вспомнив как однажды кклава напросилась вместе с ним проверять капканы и возмущалась глядя как мужики кончают попавшихся песцов очень ей было их жалко Если бы все женщины знали, как добывается этот мех, они устроили бы вам бойкот и из принципа отказалась от своей роскошной песцовой шапки. Кажется, на целых две недели. — Нерпа! — выкрикнул Пашков. Нерпа на льду, что дорожный знак «Внимание, лед слабый». Кузя тоже увидел нерпу и резко затормозил. Но было поздно. Лед под гусеницами хрустнул, и вездеход плюхнулся в хитро замаскированную полынью. Проваливаясь, вездеход окунается сразу по самый верх, а потом быстро всплывает по ватерлинию. Это в самом лучшем случае, о котором долго вспоминают, качают головами и обязательно восклицают что-то вроде «ну и везунчики, в сорочках родились ребята». Чаще всего случаются три варианта. Первый – наплывший альдина ударяет по лобовому стеклу и расплющивает водителя и пассажира, если они не нагнутся. Это не самый плохой вариант, ибо смерть будет мгновенной. Второй вариант куда хуже. Наплывшая льдина толщиной больше 10 сантиметров накрывает кабину сверху. В этом случае вездеход всплыть не может, и люди погибают. Что там с ними происходит, еще никто никогда не рассказывал. Третий. Если толщина льдины меньше 10 сантиметров, то вездеход, всплывая, пробьет ее, И все дальнейшее будет зависеть от самообладания людей, так как запас плавучести у вездехода достаточный. Случилось так, что на долю пажкова и Кузи выпал именно счастливый третий вариант. Все произошло в считанные секунды. Не успел еще Крутов подбежать к месту происшествия, как вездеход уже всплыл и покачивался на воде, быстро, на глазах, покрываясь изморозью. На крыше кабина открылся люк. И из него по пояс высунулся Кузя. «Чего ворон ловишь?» — заорал он на Крутова. «Трос заводи!» Кузя исчез в кабине и стал отрабатывать задний ход, пока не приблизился к краю полыньи. Потом из другого люка вылез и тяжело прыгнул на лед Пашков. «Почему один? Где голошуб?» «Орет в кабине», — поведал Крутов. «Перепугался». «Заткни ему орала ветошью и тащи сюда». Пока Крутов возился с тросом, Пашков и Голошуб выдернули прикрученное к борту вездехода бревно и подцепили его к гусеницам сзади с таким расчетом, чтобы в самом начале движения оно попало на лед. — Долго возитесь! — высовываясь из люка, выразил свое недовольство Кузя. — Кинь сигарету, Викторыч! Покурить охота! От нервов! — Я тебя вылечу, — пообещал Пашков. — Отрабатывай назад! Трос натянулся, вездеход с ревом вполз на бревно, и медленно выкатился из полыньи на лед. Потом подсчитали убытки. В общем, отделались счастливо. Воды в кабину попало не так много. Вездеход уже был не новый, днище стало подгнивать, и, несмотря на тщательную подготовку, какую-то щель Кузя все-таки не промазал. И Пашков, и Кузя сильно промочили валенки. Но это была беда поправимая, а сухие, из запасов. Главным же убытком оказалась потеря времени, потому что весь передок и стекла пришлось очищать от намерзшего мокрого льда, да еще долго, с частыми промерами, искать обход. Ну а нервные клетки, которые не восстанавливаются, не в счет, думал Пашков. Говорят, стрессовое состояние, кровь чего-то такое вредное вырабатывает для организма. Очень себя оберегать нужно от волнений. Как раз самое подходящее для этого места. Арктика, свежий воздух. Никаких тебе раздражителей, здесь до самой смерти будешь жив и здоров. Медвежий был совсем близко. Блинков обрадованно сообщил, что видит световые столбы от направленных вверх прожекторов. А Пашков ответил, что любуется рассыпающимися в небе звездами ракет. Вездеходы уже ползли по припаю, огибая рапаки и заструги, а прожекторы выхватывали из ночи громаду Медведь-горы, со скрытой в облаках вершиной, нагромождение камней и скалы острова. Наконец начался долгожданный подъем, и Пашков, бессильно откинувшись и опустив голову на грудь, подумал о том, что первая часть похода завершена, и лишь один арктический бог знает, была ли она самая трудная.